доставляет нам людям совершенно иной эпохи взглядов и убеждений подлинное эстетическое наслаждение, потому что истинное искусство бессмертно. Конец книги. Июль 1981 года.